Глава одиннадцатая. Майрон не пошел спать. Даже не пытался. Он сидел в кресле Уина и смотрел в книгу, не понимая ни слова. У него не было сил сосредоточиться. Он откинулся на мягкую кожаную спинку и стал ждать. Миновало несколько часов. Тьма перед глазами стала темно-пунцовой, в ней мелькали какие-то обрывочные сценки с участием Уина. Майрон закрыл глаза и попытался отогнать их, В половине четвертого он услышал, как подъехала машина. Мотор заглох, в двери повернулся ключ, и она открылась настежь. Уин шагнул в комнату и бросил на него бесстрастный взгляд. «Спокойной ночи», — обронил Уин. Он ушел, в спальне хлопнула дверь, и Майрон перевел дух. «Отлично», — подумал он. С трудом поднявшись с места, он потащился в свою комнату. «Улегся на кровать». но спать не хотелось. Где-то в животе прятался мутный черный страх. Когда он начал, наконец, задремывать, дверь открылась, и в нее хлынул яркий свет. «Все спишь?» — раздался знакомый голос. Майрон продрал глаза. Он уже привык, что Эсперанце Диас входила к нему в кабинет без стука. Но вламываться в спальню — это что-то новое. «Который час?» — прохрипел он. «Пол седьмого». «Утро?» Эсперанса ограничилась своим фирменным жгучим взглядом, который можно было смело использовать для расчистки завалов на дорогах. Она подняла руку и одним пальцем откинула за ухо несколько черных прядей. Ее смуглая кожа навевала мысли о средиземноморском круизе при лунном свете, о чистой воде и загорелых крестьянках в оливковых рощах. — Как ты сюда попала? — поинтересовался Майрон. — На гусеничном бронетранспортере, — ответила она. Он не мог прийти в себя. «Нет, серьезно? Взяла такси?» «А ты что, из бюро путешествий?» «Ну да, взяла такси». Он просто спросил. Болван-водитель три раза переспрашивал у меня адрес. Наверное, не привык возить в эти места латиноамериканцев. Майрон пожал плечами. «Может, он принял тебя за домработницу?» «В таких туфлях». Она подняла ногу, чтобы он мог посмотреть. «Очень мило». Майрон поудобнее улегся на кровати, чувствуя, что все его тело еще спит. «Не хочу выглядеть назойливым, но какого черта ты тут делаешь?» «У меня есть информация о старом Кэдди». «О Ллойде Реннарте?» — Эсперанса кивнула. «Он мертв». «Да?» «Мертв. Ну вот, сразу тупик. Хотя ничего еще толком и не началось. Могла бы просто позвонить». «Да, но обстоятельства его смерти...» Она задумалась, прикусив губу. Немного необычное. Майрон слегка приподнялся. необычно Судя по всему, Ллойд Реннард покончил с собой 8 месяцев назад. Как именно? В том-то и странность. Они с женой проводили отпуск в одном из горных районов Перу. Однажды утром он проснулся, написал короткую записку и прыгнул со скалы. Ты шутишь? Нет, подробностей пока очень мало. В «Филадельфии Ньюз» есть только краткое описание истории. На ее лице мелькнуло подобие улыбки. Но если верить статье, труп так и не нашли. Майрон сразу проснулся. Что? Похоже, лойд Реннард выбрал какую-то очень глухую пропасть. Вероятно, потом его тело обнаружили, но мне не удалось отыскать продолжение статьи. По крайней мере, в местной прессе некрологов не было. Майрон покачал головой, труп не найден. Вопрос напрашивался сам собой, а мертв ли, Реннард? Может, он имитировал собственную смерть, чтобы затем осуществить свою месть? Но если это так, зачем он ждал целых двадцать три года? Да, чемпионат снова проходил в Мэрионе. Старые раны закровоточили. Хотя, странно, пробормотал Майрон и поднял голову. Об этом ты тоже могла сообщить по телефону. Вовсе не требовалось ехать сюда. Господи, да что тут такого, — взвелась эсперанца. Мне захотелось провести выходные за городом, поглазеть на чемпионат. Ты против? Я только спросил. Иногда ты ведешь себя как зануда. Ладно, ладно. Он поднял руки, показывая, что сдается. Забудь. Уже забыла, — отозвалась она. Не хочешь рассказать мне, что тут происходит? Он вел ее в курс дела, — Сообщив о погоне за парнем в черном, когда он закончил, Эсперанца покачала головой. — Боже, милостивый! — протянула она. — Без Уина ты как ребенок, мисс-воспитательница. — Кстати, а Уине, — заметил Майрон. — Не говори с ним о деле. — Почему? — Он плохо реагирует. Эсперанца уставилась на него, насколько плохо. Ночью опять ездил с визитами. Молчание. «Я думала, он это бросил», — пробормотала она. «Я тоже так думал». «Ты уверен?» Возле дома стоял «Шевроле». Вчера вечером он на нем уехал и вернулся только в половине четвертого. Молчание. У Уина имелась коллекция старых, незарегистрированных «Шевроле». «Одноразовые машины», как он их называл. Их было невозможно проследить. Эсперанса заговорила мягким тоном, Нельзя делать две вещи одновременно, Майрон. Ты о чем? Нельзя просить Уина о помощи, когда тебе это надо. И отворачиваться от него, если он делает это сам. Я никогда не просил его устраивать самосуд. Нет, просил. Ты требовал от него насилия. Когда тебе было нужно, ты спускал его с поводка, словно какого-то опасного зверя. Неправда. Правда, возразила она. Все именно так и было. Когда Уинн отправляется в свои ночные рейды, он не причиняет вреда невиновным? — Нет. — Тогда в чем проблема? Он наказывает виновных. Только не тех, которых ты ему указываешь. Майрон покачал головой. — Это другое дело. — Почему? Разве ты судья? — Я не желаю, чтобы он кого-нибудь наказывал. Просто прошу меня прикрыть или проследить за кем-то. — Не вижу разницы. — Знаешь, чем он занимается? во время своих поездок пираца таскается среди ночи по самым скверным кварталам города его старые приятели из фбр показывают ему места где собираются наркодилеры уличные бандиты и торговцы детской порнографии темные переулки брошенные здания и он лезет в такие дыры куда даже копы не заглядывают смахивает на бэтмена заметила эспиранца тебе не кажется что это неправильно ну я-то знаю что это неправильно а вот ты вряд ли что черт возьми ты хочешь этим сказать сам подумай насчет того что собственно тебя так бесит послышались шаги уин просунул голову в дверь он сиял улыбкой как приглашенные звезда в заставке телесериала всем привет произнес он и с наигранным весельем чмокнул в щеку спеансу Уин был в классическом элегантном костюме для гольфа рубашка шорт простая кепка с козырьком небессно голубыее брюки «Ты останешься с нами, Эсперанца?» уин был сама любезность Девушка взглянула на Локваду, потом на Майрона и кивнула. «Чудесно! Можешь занять спальню в конце коридора?» уин обратился к Майрону. «Знаешь, какие у меня новости?» «Я весь внимание, мистер Блеск», — отозвался Болиттер. «Криспин все еще хочет с тобой встретиться. Похоже, твое вчерашнее исчезновение произвело на него впечатление». Он широко улыбнулся и развел руками. «Агент!» который бежит от клиента. В этом что-то есть». Эсперанца переспросила «Тед Криспин». «Он самый», — ответил Уин. Она бросила на Майрона одобрительный взгляд. «Ух ты!» — «Еще бы!» — кивнул Уин. «Ладно, мне пора идти. Увидимся в Мэрионе. Я почти весь день проведу на трибуне Локхорн». Новая улыбка. Тра-та-та! Уин направился к двери, остановился и щелкнул пальцами. «Чуть не забыл». Он бросил Майрону видеокассету «Он». Может, она сэкономит тебе немного времени?» Кассета упала на кровать. «Что это?» «Видеозапись из Первого филадельфийского банка, вторник, четверга, 6.18, как заказывали. Еще улыбка и широкий жест руками. «Удачного дня!» Эсперанца проводила его взглядом. «Удачного дня!» — повторила она. Майрон пожал плечами. «Кем, черт возьми, он себе вообразил?» — воскликнула Эсперанца. Уинком Мартин Дейлом. Примечание. Диск-жокей и ведущий телешоу. Конец. примечания Ладно, пойдем вниз и посмотрим, что там такое.